Урок 5. Считаем по порядку. Что такое счёт по порядку? Начинаем мы с единицы, потому что ноль обозначает отсутствие чего-либо. Его нельзя посчитать. Возьми коробок спичек или коробку с карандашами или фломастерами. Положи перед собой одну спичечку, карандаш или фломастер. Потом достань ещё одну спичку или карандаш или фломастер и положи рядом. Теперь перед тобой уже две спички. Достань ещё одну спичку, их уже три. Затем 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Попробуй посчитать по порядку что-то у себя в комнате. Например, книги на полке или цветы на подоконнике. Thank you.